Лея Гераскина В стране невыученных уроков В тот день, когда всё это началось, мне не везло с самого утра. У нас было 5 уроков, и на каждом меня вызывали. И по каждому предмету я получил двойку. Всего 5 двоек за день.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 Я воображает себя филателистом. А, по-моему, так собирать коллекцию марок может каждый дурак, если у него есть деньги. Я не захотел встречаться с ребятами. Но они меня заметили и сразу же стали обсуждать мои двойки. Конечно, они доказывали, что Зоя Филипповна поступила справедливо. А когда я их припёр к стенке, то вышло, что они тоже не знали, куда девается испарившаяся вода. Небось, влепила бы им Зоя за эту под двойки. Они бы сразу запели другое. Мы спорили, кажется, немного шумно. Продавщица предложила нам выйти из магазина. Я сейчас же ушёл, а ребята остались. Продавщица сразу догадалась, кто из нас лучше воспитан. Ведь завтра они будут рассказывать, что шум в магазине поднял я. Пожалуй, ещё разболтает, что я на прощание показал им язык. А что тут спрашивается плохого? Анна Сергеевна наш школьный врач.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 Мало мне в школе надоел её голос. Она по радио советы давала ребятам, как надо готовиться к экзаменам. Рассказывала, как это делает наша лучшая ученица Катя Пятёркина. Так как готовиться к экзаменам я не собирался, радио пришлось выключить. Задача была очень трудная и бестолковая. Я уже почти стала догадываться, как её надо решить. Но в окно влетел футбольный мяч.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 Я слез с подоконника, швырнул ребятам мяч и ответил маме, что делаю уроки. Снова открыл задачник. Пять землекопов выкопали траншею в 100 погонных метров за 4 дня. Что бы придумать для первого вопроса? Я уже опять почти начал соображать, но мне снова помешали. В окно заглянула Люська Карандашкина. Одна косичка была у неё перевязана красной лентой, а другая распущена. И это не только сегодня. У неё почти каждый день так. То правая косичка распущена, то левая. Лучше бы она больше внимания обращала на свою прическу, чем на чужие двойки. Тем более, что у неё и своих хватает. Люся сказала, что задача о землекопах такая трудная, что даже её бабушка не могла решить. «Счастливая Люська! У меня нет никакой бабушки». Давай решать вместе, предложила Люська и через окно влезла в мою комнату. Я отказался. Ничего хорошего из этого не вышло бы. Лучше уж самому. Снова стал рассуждать. Пять землекопов вырыли траншею в 100 погонных метров. Погонных? Почему метр называется погонными? Кто их погоняет? Я стал думать про это и сочинил скороговорку. Погонщик в погонах погонял погонным метром Тут мама снова закричала из кухни Я спохватился и стал сильно трясти головой, чтобы забыть о погонщике в погонах и вернуться к землекопам Что мне с ними делать? Хорошо бы погонщика назвать погонелем Ну а землекопы? Как с ними быть? Может, помножить их на метры?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 Получилась такая ерунда, что я стал искать ответы в задачнике. Но как назло, там была вырвана страница с ответом про землякопов. Пришлось всю ответственность взять целиком на себя. Я всё перерешил. Вышло, что работу должны были выполнить полтора землякопа. Почему полтора? Откуда я знаю? В конце концов, какое мне дело, сколько землякопов рыли эту самую траншею? Кто теперь вообще роет землякопами?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 Как бы ни хотелось, а вставлять пришлось. П, друга дней моих суровых, г, лубка дряхлая моя. Люсю уверяет, что это стихотворение Пушкин написал своей няне, это ей сказала бабушка. Неужели карандашки насчитает меня таким простачком? Так я и поверю, что у взрослых бывают няни. Просто бабушка посмеялась над ней и всё.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 У Кати были выпучены круглые глаза и толстые косы. Этими косами она гордилась так, будто их выдали ей за хорошую успеваемость и отличное поведение. Говорила Кате медленно, нараспев, всё делала с толком и никогда не спешила. А о Женчике просто и рассказывать нечего. Он сам по себе почти и не говорил, а только повторял Катины слова. Женчиком звала его бабушка, которая провожала его в школу как маленького.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 «Надоели!» — закричал я не своим голосом. Раздался такой грохот, словно с высокого дома на мостовой упали сорок тысяч железных бочек. Кузя метнулся с подоконника и прижался к моим ногам. Стало темно, как будто потухло солнце. Ведь оно только что светило. Потом комната озарилась зеленоватым светом, и я заметил каких-то странных человечков.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 Почему вы так напали на меня? Разве Серёжка Печкин или Люся Карандашкина учатся лучше? Пять двоек, крикнули хором учебники. Но ведь я сегодня приготовил уроки. Сегодня ты неправильно решил задачу. Не усвоил зоны. Не понял круговорота воды в природе. Больше всех кипетелась грамматика. Сегодня ты не повторил безударных гласных! Восклицательный знак.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 Вот папу удивиться. А может быть, мы придумаем для него что-нибудь другое? спросила география. Не надо мне другого, закричал я. Так и быть. Отправлюсь в эту вашу опасно-трудную страну. Я хотел было спросить их, а удастся ли мне закалить там воли и приобрести характер настолько, чтобы я мог сам добровольно делать уроки? Но не спросил. Постеснялся. Решено, сказала география. Ответ правильный. Перерешать не будем, добавила арифметика. Отправляйся немедленно. точка. Закончила грамматика. Ладно, сказал я как можно вежливее. Но только как это сделать? Поезда, наверное, в эту страну не ходят, самолёты не летают, пароходы не плывут. Мы поступим так? запятая. сказала грамматика. Как всегда поступали в русских народных сказках.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 Правда он на подставке, но ведь её и отодрать не трудно. География почему-то обиделась, замахала руками и закричала, что она не позволит, что глобус великое наглядное пособие. Ну и всё такое прочее, что совсем не шло к делу. В это время в окно влетел футбольный мяч. Оказывается, он тоже шарообразный. Все согласились засчитать его за клубок. Мяч будет моим проводником.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 Крючок покрутил головкой, палка разохохॊлся, так как будто я сказал что-то очень нехорошее. Потом крючок покосился на Кузю и спросил: "А ты, который с хвостом, тоже ученик?" Кузя сconfудился и промолчал. "Это кот", объяснил я крючку. "Он животное, а животные имеют право не учиться". "Имя, фамилия?" допрашвал крючок. "Перестокин Виктор". Ответил я, как на перекличке. «Если бы вы видели, что стало с палкой...» «Ох, ах, увы, тот самый! Ох, ах, увы!» Без передышки выкрикивал он минут пятнадцать подряд. «Мне это здорово надоело. Мяч привёл нас в страну невыученных уроков. К чему же мы должны стоять у её ворот и отвечать на дурацкие вопросы? Я потребовал, чтобы мне немедленно дали ключ отпереть замок.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 Кузя всё время вертился возле меня и часто задевал своим хвостом по лицу. Я прикрикнул на него. Кузя обиделся. Зря расселся, сказал Кузя. Всё равно не вспомнишь. Но я вспомнил. Назло ему вспомнил. Пожалуй, это было единственное правило, которое я знал. Вот уж не думал, что оно когда-нибудь мне так здорово пригодится.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 Мы прошли по пустым комнатам и очутились в огромном зале. Здесь кто-то крупно написал красивым почерком прямо на стене правила грамматики. Путешествие наше начиналось очень удачно. Я легко вспомнил правила и открыл замок. Если всё время будут встречаться только такие трудности, мне и делать здесь нечего. В глубине зала на высоком стуле сидел старик с белыми волосами и белой бородой. Если бы он держал в руках маленькую ёлочку, его можно было бы принять за Деда Мороза. Белый плащ старика был расшит блестящим чёрным шёлком. Когда я хорошенько рассмотрел этот плащ, то увидел, что он весь вышит знаками препинания. Возле старика вертелась сгорбленная старушка со злыми красными глазками. Она всё что-то шептала ему на ухо и показывала на меня рукой. Старуха нам не понравилась сразу. Кузяна напомнила бабушку Лёсю Карандашкиной, которая часто била его веником за то, что он воровал у неё сосиски. Надеюсь, вы примерно накажете этого невежду, ваше величество, глагол повелительного наклонения, сказала старушка. Старик важно посмотрел на меня. «Перестань! Не зли, запятая!» — приказал он старушке. «Оказывается, это была запятая! Ох, и кипятилась же она!» «Как же мне не злиться, Ваше Величество! Ведь мальчишка ещё ни разу не поставил меня на моё место!» Старик строго посмотрел на меня и поманил пальцем. Я подошёл. Запятая ещё больше засуетилась и прошипела. «Посмотрите на него! Сразу видно, что он безграмотный!» Неужели это было заметно по моему лицу? Или она тоже умела читать в глазах, как моя мама? Расскажи, как ты учишься, приказал мне глагол. Скажи, что хорошо, прошептал Кузя, но я как-то постеснялся и ответил, что учусь как все. А знаешь ли ты грамматику? ехидно спросила Забитая. Скажи, что отлично знаешь, снова подсказал Кузя. я толкнул его ногой и ответил, что знаю грамматику не хуже других. После того, как я при помощи своих знаний открыл замок, я имел полное право так ответить. И вообще уже хватит задавать мне вопросы, какие у меня отметки. Я, конечно, не стал слушать глупые кузины подсказки и заявил ей, что отметки у меня разные. Разные? зашептала Запитая. А вот это мы сейчас проверим. Интересно. Как это она могла сделать, если я не взял с собой дневника? "Давайте документы!" завопила старуха противным голосом. В зал вбежали человечки с одинаковыми круглыми личиками. У одних были вышиты на белых платьицах чёрные кружочки, а у других крючочки, у третьих и крючочки, и кружочки. Два человечка внесли какую-то огромную синюю папку. Когда они развернули её, Я увидел, что это была моя тетрадь по русскому языку. Она почему-то стала чуть не с меня ростом. Запятая показала первую страницу, на которой я увидел свой диктант. Теперь, когда тетрадь увеличилась, он выглядел ещё безобразней. Ужасно много поправок красным карандашом, а сколько клякс! Наверное, тогда у меня было очень плохое перо. Под диктантом стояла двойка, похожая на большую красную утку. Двойка. Злародна объявила запетая, как будто и без неё не было ясно, что это двойка, а не пятёрка. Глагол приказал перевернуть страницу. Чловечки перевернули. Тетрадка жалобно и тихо застонала. На второй странице я написал изложение. Кажется, оно было ещё хуже диктанта, потому что под ним стоял кол. Перевернуть. Приказал глагол. Тетрадь застонала ещё жалобней. Хорошо, что на третьей странице ничего не было написано. Правда, я на ней нарисовал рожицу с длинным носом и косыми глазами. Ошибок здесь, конечно, не было, потому что под рожицей я написал всего два слова. Это Коля с маленькой буквы. Перевернуть. просила Запятая, хотя отлично видела, что дальше переворачивать некуда. В тетради насчитывалось всего 3 страницы. Остальные я вырвал для того, чтобы сделать из них голубей. "Довольно", приказал старик. "Как же ты, мальчик, говорил, что отметки у тебя разные?" "Разрешите мне окунуть", неожиданно вылез Кузя. «Прошу прощения, но мой хозяин не виноват. Ведь в тетрадке не только двойки, но есть и единица. Значит, отметки всё-таки разные». Запятая захихикла, а Палка в восторге закричал. «Ах, ох, уморил! Ой, потеха! Умник!» Я молчал. Непонятно, что со мной делалось. Уши и щёки горели. Я не мог смотреть старику в глаза. Так, не глядя на него, я и сказал, что он знает, кто я, а я не знаю, кто они такие. Куди меня подержал? Его мнению это была нечестная игра. Глагол внимательно выслушал нас, обещал показать всех своих подданных и познакомить с ними. Он взмахнул линейкой, раздалась музыка, и на середину зала выбежали человечки с кружочками на одежде. Они стали плясать и петь. «Мы, ребята, точные. Мы зовёмся точками. Чтобы правильно писать, где нас ставить надо знать. Наше место надо знать». Кузя спросил, знаю ли я, где их надо ставить. И ответил, что иногда ставлю правильно. Глагол снова взмахнул линейкой. И точек сменили человечки, на платьицах которых были вышиты две запятые. Они взялись за руки и спели «Иногда ставлю правильно». Мы веселые сестрички, неразлучные кавычки Если я открою фразу спела одна, я ее закрою сразу, подхватила другая Кавычки! Знаю я их! Знаю и не люблю Поставишь их? Говорят, не надо Не поставишь? Говорят, вот здесь-то и надо было поставить кавычки Никогда не угадаешь После кавычек вышли крючок и палка Ну и смешная же это была парочка. Ключок запел толстым голосом. Меня и брата знает всякий. Мы выразительные знаки. Я самый значительный, вопросительный. А палка спел совсем коротко. Я самый замечательный, восклицательный. Вопросительный и восклицательный. Старые знакомые. Они были немножко лучше остальных знаков. Их реже надо было ставить, поэтому за них реже и попадало. Они все же были приятнее, чем эта злобная горбунья запитая. Но она уже стояла передо мной и пела своим скрипучим голосом. «Хоть я лишь точка с хвостиком, не великая, а ростиком, но я в грамматике нужна и всем для чтения важна». Все люди без сомнения о том, конечно, знают, что важное значение имеет запятая. У Кузь даже шерсть встала дыбом от такого нахального пения. Он попросил у меня разрешения оторвать у запятой хвостик и превратить её в точку. Разумеется, я не разрешил ему хулиганить. Может быть, мне самому хотелось кое-что сказать старухе, но надо же себя как-то сдерживать. Нагрубишь А потом тебя отсюда и не выпустят. А уйти от них давно уже хотелось, с тех самых пор, как я увидел свою тетрадь. Я подошёл к глаголу и спросил его, нельзя ли мне уйти. Старик не успел и рта раскрыть, как запятая заверещала на весь зал. Ни за что! Пусть сначала докажет, что знает про выписание безударных гласных. Тут же она стала придумывать различные примеры. Моё счастье, в зал вбежала огромная собака. Кузя, конечно, зашипел и вскочил мне на плечо. Но собака и не собиралась на него кидаться. Я нагнулся и погладил её по рыжей спинке. «Ах, ты любишь собак! Очень хорошо!» — ехидно сказала запятая и хлопнула в ладоши. Тут же передо мной опять повисла в воздухе чёрная доска. На ней было написано мелом «Эс-бака». Я быстро сообразил, в чём дело. Взял мелы и вписал в букву А. Получилось собака. Запитая расхохоталась. Глаголнах хмурил седые брови. Восклицательный заахнул и заохал. Собака оскалилась и зарычала на меня. Я испугался её злой морды и побежал. Она погналась за мной. Кузя отчаянно шипел, вцепившись когтями в мою куртку. Я догадался, что неправильно вставил букву. Вернулся к доске, стёр А и написал О. Собака тут же перестала рычать, лизнула мою руку и выбежила из зала. Теперь я никогда не забуду, что собака пишется через О. Может быть, только это собака пишется через О? спросил Кузя. А все другие через А? Кот такой же невежда, как и его хозяин. хихикнула Запетая. Но Кузя ей возразил, что собак он знает лучше, чем она. От них, по его мнению, можно всегда ожидать любой подлости. Пока шёл этот разговор, в высокое окно заглянул солнечный луч. В зале сразу посветлело. Ах, солнце, чудесно, прелестно, радостно выкрикивал восклицательный. Ваше величество, солнце, шипнула Запетая глаголом. Спросите невежду. «Хорошо», — согласился глагол и махнул рукой. На чёрной доске исчезло слово «собака», и появилось слово «со-нце». «Какая буква пропущена?» — спросил вопросительный. Я прочёл ещё раз. «Со-нце». «По-моему, тут ничего не пропущено. Просто ловушка, а я в неё не попадусь». «Если все буквы на месте, зачем же вставлять лишние?» «Что было, когда я об этом сказал?» Запятая хохотала, как сумасшедшая. Восклицательный плакал и ломал ручки. Глагол хмурился всё больше и больше. Луч солнца скрылся. В зале стало темно и очень холодно. Ах, увы! Ох, солнце! Умираю! вопил восклицательный. Где солнце? Где тепло? Где свет? беспрерывно как заведённый спрашивал вопросительный. Мальчишка рассердил солнце! гневно гремел глагол. Я замерзаю! плакал Кузя и прижимался ко мне. Отвечай, как пишется слово солнце! приказал глагол. В самом деле, как пишется слово «солнце». Зоя Филипповна всегда советовала нам изменять слово так, чтобы все сомнительные и скрытые буквы вылезали наружу. «Быть может, попробовать!» И я начал выкрикивать. «Солнце! Солнышко! Солнечный!» «Ага! Вылезла буква «Л»!» Я схватил мел и быстро вписал её. В эту же минуту солнце снова заглянуло в зал. стало светло, тепло и очень весело. В первый раз я понял, как сильно люблю солнце. Да здравствует солнце через букву Л, весело запел я. Ура, солнце, свет, радость, жизнь, кричал восклицательный. Я завертелся на одной ножке и тоже стал выкрикивать: Солнышку весёлому, школьный наш привет. Нам без солнца милова, просто жизни нет. Замолчать! рявкнул Глагол. Я так и замер на одной ножке. Веселье сразу пропало. Даже стало как-то неприятно и страшновато. Прибывший к нам ученик четвёртого класса Виктор Перестокин сурово говорил старик: "Обнарожил рядкое безобразное невежество". проявил презрение и нелюбовь к родному языку за это он будет сурово наказан я удаляюсь для вынесения приговора заключить перестокина в квадратные скобки глагол ушёл запитая побежала за ним и всё время приговаривала на ходу никакой пощады только никакой пощады ваше величество Чловечки принесли большие железные скобки и поставили их слева и справа от меня. Всё это очень плохо, хозяин, серьёзно сказал Кузь и стал махать хвостом. Он всегда так делал, когда бывал чем-нибудь недоволен. Нельзя ли вылезнуть отсюда? Это было бы очень здорово, ответил я. Но ты же видишь, что я арестован, заключён в скобки и нас сторожат. Кроме того, и мяч лежит неподвижно. Бедный, несчастный, застонал восклицательный. Ох, ой, увы, увы, увы. Тебе страшно, мальчик? спросил вопросительный. Вот чудаки. Почему мне должно быть страшно? Почему меня нужно жалеть? Не надо злить сильных, сказал Кузя. Одна моя знакомая кошка по имени Киса имела привычку злить цепного пса. Каких только гадостей она ему не говорила. И вот однажды пёс сорвался с цепи и навсегда отучил её от этой привычки. Добрые знаки волновались всё больше и больше. Восклицательный твердил, что я не понимаю опасности, которая надо мной нависла. Вопросительный задал мне кучу вопросов, И под конец поинтересовался, нет ли у меня какой-нибудь просьбы. Чего бы это попросить? Мы с Кузи посоветовались и решили, что сейчас самое время позавтракать. Знаки объяснили мне: я получу всё, что пожелаю, если правильно напишу своё желание. Конечно, тут же выскочила доска и повисла передо мной. Чтобы не ошибиться, мы с Кузи обсудили этот вопрос ещё раз. кот не мог придумать ничего более вкусного, чем любительская колбаса. Я больше люблю полтавскую. Но в словах любительская и полтавская можно наделать пропасть ошибок. Поэтому я решил попросить просто колбасы. Но есть колбасу без хлеба не очень-то вкусно. И поэтому для начала я написал на доске: "Хлеб". Но никакого хлеба мы с Кузей не увидели. Где же ваш хлеб? Написано неправильно, хором ответили знаки. Не знать, как пишется такое важное слово, проворчал кот. Придётся есть колбасу без хлеба. Делать нечего. Я взял мел и крупно вывел: "Колбаса". Неправильно! закричали знаки. Я стёр и написал «Колбоса». «Неправильно!» — завопили знаки. Я опять стёр и написал «Колбоса». «Неправильно!» — заорали знаки. Я разослился и швырнул мел. Они просто издевались надо мной. «Поели и хлеба, и колбасы», — вздохнул Кузя. Непонятно, зачем мальчики ходят в школу. Неужели тебя там не научили правильно написать хоть одно съедобное слово? Одно съедобное слово я, пожалуй, мог написать правильно. Я стёр колбасу и написал лук. Точи же появились точки и внесли на блюде очищенный лук. Кто-то обиделся и зафыркал. Он не ел лука. Я его тоже не любил, а есть хотелось ужасно. Мы начали жевать лук. Из глаз потекли слёзы. Вдруг раздался гонг. "Не плачь!" крикнул восклицательный. "Ещё есть надежда!" "Как ты относишься к запетой, мальчик?" спросил вопросительный. "По мне, она вовсе не нужна", ответил я откровенно. Читать можно и без неё. Ведь когда читаешь, то не обращаешь на запятые никакого внимания. А вот когда пишешь и забудешь её поставить, тебе непременно попадёт. Восклицательный ещё больше расстроился и стал охот на все лады. А ты знаешь, что запятая может решить судьбу человека, спросил вопросительный. Хватит рассказывать сказки, я не маленький. Мы с хозяином уже давно не котята, поддержал меня Кузя. В зал вошли Запетая и несколько точек, которые несли большой свёрнутый лист бумаги. Это приговор, объявила Запетая. Точки развернули лист. Я прочёл: Приговор по делу невежды Виктора Перестукина. Казнить нельзя помиловать. Казнить нельзя помиловать! Ура! Помиловать! радовался восклицательный. Казнить нельзя! Ура! Прекрасно! Великодушно! Ура! Чудесно! Вы думаете, казнить нельзя? серьёзно спросил вопросительный. Видно, он сильно сомневался. О чём они говорят? Кого казнить? Меня? Да какое они имеют право? Нет, нет, это какая-то ошибка. Но Заpiteя хидно посмотрела на меня и сказала: Знаки неверно понимают приговор. Казнить тебя надо, помиловать нельзя. Вот так надо и понимать. «За что казнить?» — закричал я. «За что?» «За невежество, лень и незнание родного языка». «Но ведь тут ясно написано, казнить нельзя». «Это не честно, мы будем жаловаться». вопил Кузя, хватая за петуй за хвостик. Ах, ох, ужасно, не переживу, стонал восклицательный. Мне стало страшно. Хорошо же расправились со мной мои учебники. Вот как начались обещанные опасности. Просто не дали человеку оглядеться, как следует, и, пожалуйста, сразу вынесли смертный приговор. Тут уж хочешь или не хочешь, справляйся сам. Пожаловаться некому. Здесь никто не защитит, ни родители, ни учителя. Милиции и суда здесь тоже, конечно, нет. Прямо как в старое время. Что царь захотел, то и делал. Вообще этого царя, его величество, глагол повелительного наклонения следовало бы тоже ликвидировать как класс. Распоряжается тут всей грамматикой. Восклицательный ломал ручки и всё время выкрикивал какие-то междометия. Из его глазок катились мелкие слёзки. Вопросительный преставал к запятой. Неужели вы ничем не можете помочь несчастному мальчику? Они всё-таки были славные ребята эти знаки. Запятая немного поломалась, но потом ответила, что я сам мог бы себе помочь, если бы знал, где надо поставить запятую в приговоре. Пусть он наконец поймёт, какое значение имеет запятая. Важно, сказала Горбуня. Запетая даже может спасти человеку жизнь. Вот пусть Перестокин и постарается спасти себя, если он этого хочет. Конечно, я этого хотел. Запетая хлопнула в ладоши, и на стене появились огромные часы. Стрелки показывали без 5 минут 12. 5 минут на размышление. скрепела старуха. Ровно в 12:00 запятая должна стоять на месте. В 12 часов и 1 минуту уже будет поздно. Она сунула мне в руку большой карандаш и сказала: "Раз". Часы тут же принялись громко отстокивать и отсчитывать время. Тик-так, тик-так, тик-так. Вот протикают несколько раз, и минута долой. А их всего пять. Вопросы будут Грожащим голосом спросил вопросительный. Будут, обрадовался я. Куда мне поставить запятую? Увы, решай сам, заплакал восклицательный. Кузя подбежал к нему и стал ласкаться. Подскажи, подскажи моему хозяину, где надо поставить эту проклятую запятую, умолял Кузя. Подскажи, просит же тебя как человека. Подсказать? Завизжала запятая. Ни в коем случае, у нас подсказка строго запрещена. А часы тикали. Я взглянул на них и обомлел. Они уже успели отстучать 3 минуты. "Забеги географию", завопил Кузя. "Разве ты не боишься смерти?" Я боялся смерти. Но а как же тогда быть с закаливанием воли? Я же должен презирать опасность, а не бояться её. А если я сейчас струшу, где я потом опять достану себе опасность? Нет. Это мне никак не подходит. Свать никого нельзя. Что я в самом деле скажу географии? Здравствуйте, уважаемая география. Извините за беспокойство, но я, понимаете, немножко здрефель. А часы тикали. Торопись, мальчик, закричал восклицательно. Ох, ах, увы. Знаешь ли ты, что осталось всего 2 минуты? тревожно спросил вопросительный. Пузи заучал и вцепился когтями в подол за пятой. Ты желаешь ему мальчика смерти, злобно шипел кот. Он её заслужил? ответила старуха, отдирая кота. Что же мне делать? нечаянно вслух спросил я. Рассуждать, рассуждать. Ах, Увы, рассуждать, выкрикивал восклицательный. Слёзки лились из его печальных глазок. Хорошенькое дело рассуждать, когда если я поставлю запятую после слова казнить, то будет так: казнить, запятая, нельзя помиловать. Значит, получится нельзя помиловать. Нельзя! Увы, ох, несчастье, нельзя помиловать, зарыдал восклицательный. Казнить, увы, Ох, ах! Казнить? спросил Кузя. Мама, ты не подходит. Мальчик, разве ты не видишь, что осталось всего одна минута? Сквозь слёзы спрашивал выпросительный. Одна последняя минута. А что будет потом? Я зажмурил глаза и стал быстро-быстро рассуждать. А если поставить запятую после слов казнить нельзя? Тогда получится казнить нельзя, запятя помиловать. Вот это нам и надо. Решено. Ставлю. Я подошёл к столу и нарисовал большую запятую в приговоре после слова нельзя. В ту же самую минуту часы пробили 12 раз. Ура! Победа! Ах, хорошо. Чудесно. Радостно прыгал восклицательный, а вместе с ним и Кузя. Запетая сразу подогрела. Помни, что когда ты даёшь своей голове работу, всегда добиваешься цели. Не сердись на меня, лучше подружись со мной. Когда ты научишься ставить меня на моё место, я не причиню тебе никаких неприятностей. Я твёрдо обещал ей, что научусь. Наш мяч зашевелился, и мы с Кузи заторопились. До свидания, Витя, кричали вслед знаки припинания. Мы ещё с тобой встретимся на страницах книг, на листах твоих тетрадей. Не путай меня с братом, кричал восклицательный. Я всегда восклицаю. Ты не забудешь, что я всегда спрашиваю, спрашивал вопросительный. Мяч выкатился за ворота. Мы побежали за ним. Я оглянулся и увидел, что все машут мне руками. Даже важный глагол выглянул из окна замка. Я помахал им всем сразу обеими руками и бросился догонять Кузю. Долго ещё слышались выкрики восклицательного. Потом всё смолкло, и замок скрылся за холмом. Мы с Кузи шли за мечом и обсуждали всё, что с нами произошло. Я был очень рад, что не вызвал географию, а спас себя сам. Да, это вышло удачно, согласился Кузя. Мне припоминается похожая история. Один мой знакомый кот по имени Трошка служил в мясном отделе магазина самообслуживания он никогда не ждал, пока продавец расщедрит сы и бросит ему довесок трожка самообслуживался он сам угощал себя лучшим куском мяса этот кот всегда говорил никто так о тебе не позаботится, как ты сам что за противная привычка была у Кузи Десять раз на дню рассказывать всякие некрасивые истории про каких-то драных кошек и котов. Чтобы отблагодарить Кузю, я стал рассказывать ему о дружбе между людьми и животными. Вот, например, он сам, Кузя, вел себя как верный друг, когда я попал в беду. Теперь уж я могу на него положиться. Кот замурлыкал на ходу. Видно, ему нравится, когда его хвалят. Но тут же он вспомнил какую-то рыжую кошку по имени Фроська, которая говорила... «Ради дружбы отдам последнюю мышь». Мне стало ясно, что облагородить его не удастся. Кузя — животное, не поддающееся. Даже сама Зоя Филипповна ничего не смогла бы с ним поделать. Я решил рассказать ему ещё одну полезную историю, которую слышал от папы. Я рассказывал Кузе, как кошки и собаки стали друзьями человека, как человек выбрал их среди других диких животных. И что же мне ответил мой нахальный кот? Собаку, по его мнению, человек выбрал сам и совершил ужасную ошибку. Ну, а кошку? С кошкой всё обстояло совсем не так. Не человек выбрал кошку, а наоборот, кошка выбрала человека. Меня так рассердили кузины рассуждения, что я надолго замолчал. «Продолжаю я с ним разговаривать». так он чего доброго дошёл бы до того, что объявил бы царём природы не человека, а кошку? Нет, Кузиным воспитанием надо было заняться серьёзно. Почему я раньше не задумывался об этом? Почему я раньше вообще ни о чём не задумывался? Запятая сказала, что если я дам своей голове работу, то всегда выйдет толк. И правда? Я подумал тогда у ворот, вспомнил правило, которое я почти забыл, и оно мне здорово пригодилось. Помогло мне это и тогда, когда я с карандашом в руках решал, куда ставить запятую. Я бы, наверное, никогда не отставал в классе, если бы думал о том, что делаю. Конечно, для этого надо слушать на уроке, что говорит учительница, а не играть в крестики-нолики. «Что, я глупее Женчика, что ли?» Если я заколю волю и возьму себя в руки, ещё неизвестно, у кого будут лучшие отметки к концу года. А интересно было бы посмотреть, как справилась бы на моём месте Катя. Хорошо, что она не видела меня в замке у глагола. Вот разговоров было бы. Нет, всё же я доволен, что побывал в этой стране. Во-первых, я теперь всегда буду правильно писать слово собака и солнце. Во-вторых, я понял, что правила грамматики учить всё же надо. Они могут пригодиться при случае. А в-третьих, оказалось, что знаки препинания в самом деле нужны. Вот если бы мне дали прочесть целую страницу без знаков препинания, смог бы я её прочесть и понять, что там написано? Я бы читал, читал, не переводя дыхание, пока не задохнулся. Что тут хорошего? Кроме того, я мало что понял бы от такого чтения. Так я думал про себя. Кузе всё это рассказывать было не к чему. Я так раздумался, что не сразу заметил, что кот начал жаловаться на жару. В самом деле стало очень жарко. Чтобы подбодрить Кузю, я затянул песенку, и Кузя подхватил. Мы весело шагаем, мы песенку поём, опасность презираем, на трудности плюём. Дальше мы петь не смогли. Во рту пересохло. Очень хотелось пить. Трава под ногами сильно пожелтела, листья свернулись в трубочку. Земля стала твёрдая, словно асфальт, а местами даже потрескалась. Ох, как хотелось пить, но нигде не было ни одного ручейка. Кузя изнывал от жажды. Я сам много бы дал за стакан газированный с сиропом. Даже без сиропа. Ну об этом можно было только мечтать. Мы шли мимо русла высохшей речки. На его дне, как на сковородке, валялись сухие рыбки. Куда девалась вода? Жалобно спрашивал Козя. Неужели тут нет ни графинов, ни чайников, ни ведер, ни кранов? Нет всех этих полезных и хороших вещей, из которых добывается вода? Я молчал. Мой язык как будто высох и не ворочался. А наш мяч всё катился. Он остановился только на полянке, выжженной солнцем. Посредине неё торчало голое скрюченное дерево, а вокруг поляны скрипел сухими чёрными ветками голый лес. Я сел на холмик, засыпанный пожелтевшими листьями. Кузя прыгнул мне на колени. Ох, как нам хотелось пить. Я даже не знал, что можно так хотеть пить. Всё время я как будто видел холодную струю. Она так красиво льётся из крана и весело поёт. Вспоминался мне и наш хрустальный кувшин, и даже капельки на его хрустальных бочках. Я закрыл глаза и как во сне увидел тётю Любашу. На углу нашей улицы она продавала газированную воду. Тётя Любаша держала стакан холодной воды с вишнёвым сиропом. «Ах, этот стаканчик бы! Пусть без сиропа, пусть даже не газированный! Да что там стаканчик? Сейчас я мог бы выпить целое ведро!» Вдруг холмик подо мной зашевелился. Потом стал расти и сильно раскачиваться. «Держись, Кузя!» — закричал я и скатился вниз. «Здесь горки и те сумасшедшие!» — ворчал Кузя.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 Оказывается, что я Виктор Перестукин сказал на уроке волшебные слова. Так я и знал, отчаянно завопил Кузя. Наверное, ты хозяин брякнул что-нибудь неподходящее. Твой хозяин, застонал верблюд. Брякнул на уроке, что вода, которая испаряется с поверхности рек, озёр, морей и океанов, исчезает.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 Верблюд подошёл ко мне и зашептал на ухо: "Ты можешь спасти несчастных. Вспомни круговорот воды. Вспомни. Легко сказать, вспомни". Зоя Филипповна битый час держала меня у доски, и то я ничего не мог вспомнить. "Ты должен вспомнить!" взлился Кузя.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 бить хотелось всё больше и больше, но я не сдавался и вспоминал изо всех сил. Вода испаряется, превращается в пар, превращается в пар, и старуха подбежала ко мне, замахала руками перед самым носом и стала шипеть. «В это самое мгновение на тебя найдёт забвенье. Всё, что знал и что учил, ты забыл! Забыл! Забыл!» «О чём я спорил со старухой? Почему я злился на неё? Ничего я не помню!» «Вспоминай! Вспоминай!» — отчаянно кричал Кузя, прыгая на задних лапах. «Ты говорил! Вспоминал!» О чём говорил? О том, что пар превращается? Ах, да, пар. Я вдруг вспомнил. Пар охлаждается, превращается в воду и падает на землю дождьём. Идёт дождь. Внезапно набежали точки и сразу же на землю упали крупные капли. Потом они стали падать всё чаще и чаще. Земля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 «Дождик, дождик, шиб, челейка, гибни, засуха, злодейка! Будет дождик долго лить, будут звери много пить!» Старуха вдруг изогнулась, растопырила руки и снова превратилась в сухое скрюченное дерево. Все деревья шумели свежими зелеными листьями. Только одно дерево, засуха, стояло голое и сухое. Ни одна дождинка на него не падала. Из лесу выбежали звери. Они в волю напились воды. Зайцы прыгали и кувыркались. Лисы махали рыжими хвостами. Белки скакали по веткам. Ежи катались, как мячики. А птицы стрекотали так оглушительно, что я не мог понять ни слова из всей их болтовни.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 Если бы она совсем исчезла, то понемножку бы солнце всё высушило, и мы, люди, и животные, и растения высохли. Как те рыбки, которых я видела на дне высохшей речки. Вот так-так. Выходит, что Зоя Филипповна поставила мне двойку за дело. Самое смешное, что и на уроке она говорила мне то же самое и не раз. Почему же я не понял и не запомнил? Потому, наверное, что слушала и не слышал. Смотрел и не видел. Солнца не было видно, а всё же становилось жарко. Снова захотелось пить. Но хотя лес по сторонам нашей дорожки и зеленел, речки мы нигде не видели. Мы шли, всё шли и да дошли. Кузя успел рассказать мне с десяток историй про собак, котов и мышей. Оказывается, он близко знаком с Люськиной кошкой по имени Топси.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 А ученик 4 класса Виктор Перестукин. Уж это было слишком. Кузя зашептал мне: "А не лучше ли нам убраться отсюда по добру по здорову?" Я посмотрел на мяч. Он лежал спокойно. Взрослым стыдно говорить неправду, упрекнул я землекопа. Как мог, видите, Перестукин переехать человека? Это же сказки.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 Мне даже стало жарко от таких мыслей. Потом я вспомнил совет Запитой. Это меня немножко успокоило. Буду думать только о задаче. Буду решать медленно. Буду рассуждать, как учил меня воскалицательный. Я посмотрел на плюсы и минусы. Они насмешливо подмигивали друг друга одинаковыми круглыми глазками.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 Он был точно такой же, как и первый. Оба они поклонились мне и сказали: В работе, в жизни и труде желаем мы тебе удачи. Учись всегда, учись везде и правильно решай задачи. Плюс и минус сорвались с голов шапочки, подбросили их в воздух и весело выкрикнули: 5 и 5, 25. 6 и 6, 36. Спаситель ты мой, кричал второй землякол. Великий математик, восторговался его товарищ. Встретишь Виктора Перестукина, передай, что он лодырь, глупый и злой мальчишка. "Ну ж кто, кто?" он обязательно передаст с ехидницей Кузя. Мне пришлось обещать, что передам, а то землякопы ни за что не убрались бы.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 Ой, неожиданно выгнул спину и зашипел. Что с тобой? Опять ноги, спросил я. Не ноги, а лапы, ответил кот. А на лапах зверь спрячемся. Мы с Кузи бросились к маленькому круглому домику с решётчатым окном. Дверь оказалась запертой, и нам пришлось забиться под крыльцо. Там, лёжа под крыльцом, я вспомнил, что мне надо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 И вообще, попробуйте-ка сами думать, когда рядом с вами топают от злости ногами и ругают вас на все корки. Гончик своей злобной болтовнёй мешал мне думать. Мне даже расхотелось рассуждать. Конечно, надо было взять себя в руки, но я, видно, ещё недостаточно выработал волю для этого. Кончилось тем, что я бросил листок и сказал: "Задача не выходит". «Ах, не выходит!» — зарычал гонщик. «Тогда сядешь туда, откуда ты выпустил портного!» «Посидишь там, подумаешь, пока не решишь!» В тюрьму мне не хотелось. Я бросился бежать. Гонщик помчался за мной. Кузя вскочил на крышу тюрьмы и оттуда всячески поносил гонщика. «Ах!» Они вас сравнивал со всеми свирепыми псами, каких только встречал в жизни. Конечно, Гончик догнал бы меня, если бы не кот. Прямо с крыши Кузя бросился ему под ноги. Гончик упал. Я не стал ждать, пока он поднимется, вскочил на его велосипед и покатил по дороге. Гончик и Кузя скрылись из виду. Я ещё проехал немножко и слез с велосипеда. Надо было подождать Кузи и найти мяч.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 На её седых косичках торчали пышные банты из белых нейлоновых лент. Такие ленты носили все наши девочки. Но больше всего меня удивило то, что на её сморщенной шее болтался красный пионерский галстук. Бабушка, а почему на вас пионерский галстук, спросил я. Потому что я пионерка, старушечьим голосом ответила она. А ты, мальчик, из какого класса? Из четвёртого.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 Из двух сёл, расстояние между которыми 12 километров, вышли навстречу друг другу брат и сестра. У меня просто заныло под ложечкой. Я сразу понял, что добра от её рассказа ждать нечего. По старушка продолжала. Мальчик решил, что они встретятся через 60 лет. Мы подчинились этому глупому злому неправильному решению. И вот всё идём, идём, измучились, постарели. Наверное, она бы ещё долго жаловалась и рассказывала о своём путешествии. Но вдруг из-за кустов вышел старичок. Он был в трусиках, белой блузе и красном галстуке. "Здрасьте, сестра", прошамкал старичок-пианист.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 строго сказал старичок. «Не могу, мне мама не позволяет!» — отбивался я. «А нам мама позволяла уходить из дому без спроса на 60 лет?» Чтобы старички-пионеры мне не мешали, я залез на дерево и стал там решать. Задачка была пустяковая, не то что про гонщика. Я справился с ней быстро. «Вы должны были встретиться через два часа!» — закричал я сверху. Старички тотчас же превратились в пионеров, и они не могут.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 Потом, когда мы слезли с него, Кузя рассказал о том, как Гончик поймал его, сунул в мешок и повесил на дерево. Гончик очень зол на меня. Он всюду разыскивает свой велосипед. Если Гончик поймает нас, то непременно посадит в тюрьму за нерешённую задачу о гон велосипеда. Мы стали выбираться из леса. Вышли на небольшую полянку, где росло красивое высокое дерево.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 Кузе хлебное дерево понравилось больше, чем железное. Он понюхал румяную булочку. Ему очень хотелось съесть её, но он не решался. Съешь, да превратишься ещё в собаку, ворчал Кузя. В странной стране надо всего остерегаться. А я сорвал булку и съел. Она была тёплая, вкусная, с изюмом. Когда мы подкрепились, Кузя стал искать колбасное дерево.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 Медведь слушал, обмахивался веткой и ворчал. Ему было очень жарко в своей белой шубе. Корова вмешалась в наш разговор. Она заявила, что мы с Кузей её добыча, и она не уступит нас медведю. В лучшем случае, так как она не желает вступать в конфликт, медведь может закусить мальчиком, а коте не может быть и речи. Она твёрдо решила съесть его сама. Видно, она думала, что кот вкуснее мальчика.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 Птица стаи носились вокруг неё и тревожно кричали. Наверное, они тоже впервые увидели такую пташечку. Что это за уродина? невежливо спросил медведь. А корова поинтересовалась, можно ли её съесть. Корова жадная тварь. Мне хотелось запустить в неё камнем. Это птица? удивлённо спросил Кузя. Таких больших птиц не бывает, ответил я.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 Корова потребовала соблюдать правила охоты. Она уступает мальчишку медведю, а кот принадлежит ей. Последний раз я решил попытаться уговорить корову. Послушай, бурёнушка, ты всё-таки должна питаться травой, а не котами. Ничего не могу сделать. Я плотоядная. Да совсем ты не плотоядная, доказывал я в отчаянии. Ты вернокопытная. Ну и что же, я могу быть парнокопытной и плотоядной Да нет же, ты сеноядная, фруктоядная Хватит молоть тепуху, прервал меня медведь Лучше вспомни, где север Одну минуточку, ты корова Травоядное животное, травоядное Как только я это сказал, я не могу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 У того, что вертел баранку, на плече сидел сокол в шапочке, надвинутой на глаза. А у другого такой же сокол вцепился когтями в длинную кожаную рукавицу. Оба были бородаты, только один чёрный, а другой рыжий. На заднем сиденье машины лежали две метлы, украшенные собачьими головами. Все мы в изумлении смотрели друг на друга и молчали. Первым очнулся Козя.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 Какому царю вы собираетесь меня показывать? Царя давно нет. Последнего русского царя ещё в 17 году ликвидировали. Как класс, добавил я, чтобы им было понятнее. Эти мне о чём? Бардачам моё выступление явно не понравилось. Они нахмурились и подошли ещё ближе. Воровские слова говоришь, грозно надвигался чернобородый. Крути ему руке.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 И тоже бородатый мужчина. Он громко и со свистом храпел. Но мои бородачи не посмели его будить. Так мы и стояли молча, пока не зазвонил телефон. Толстяк проснулся и басом рявкнул в трубку: "Дежурный опричник слушает". "Нету царя. Где? Где? На объект ты поехал. Боярыстребляет, а землю раздаёт опричникам. Не опаздывает, он на задерживается".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 Говорили как будто по-русски, и в то же время многих слов я не понимал. Я, по их мнению, был не то блаженным, не то чудным. «Чудной?» — немедленно проговорил дежурный опричник. «Ну-ка ли чудной? Шуты его, а выступайте». Мои бородачи ещё раз поклонились и ушли. А я остался с глаза на глаз с дежурным опричником. Он важно сопел, разглядывал меня и барабанил по столу толстым пальцем. В комнату вошёл мальчик в длинном кафтанчике и красных сапожках. Дежурный толстяк живо вскочил и низко ему поклонился. Мальчик ему на приветствие не ответил. "Не след тебе сюда ходить, царевич", сказал дежурный опричник. "Это государев кабинет, не нароком". "А ты меня, холоп, не гони!" Перебил его мальчик и с большим удивлением уставился на меня. Я ему подмигнул. Он удивился ещё больше. Я хотел было показать ему язык, но раздумал. Вдруг обидится. А мне этого не хотелось. Хотя его и обозвали царевичем, он мне понравился. Лицо у него было грустное и доброе. Вот он бы и мог мне рассказать, что здесь к чему. Но познакомиться поближе нам не пришлось. Взбежала какая-то страшная старуха и с криком уволокла мальчика. Он, бедняжка, и пикнуть не успел. Дежурный опричник снова принялся меня рассматривать. Я решил поздороваться с ним на всякий случай. Вежливость никогда не вредит делу. Здравствуйте, товарищ дежурный опричник, сказал я как можно культурнее. Толстяк вдруг весь побогровел и рявкнул: "В ноги, щенок!" Я осмотрелся, вокруг на никакого щенка не увидел. Где щенок? спросил я его. Ты щенок! заревел опричник. Я не щенок! твёрдо возразил я. Я мальчик, в ноги, говорю. Он просто задыхался от злости. Дались ему эти ноги. И что он этим хотел сказать? Это надо было срочно выяснить. Простите, в какие ноги? Тронутый Вздохнул дежурный, вынул огромный платок и вытер пот с лица. Щеки его побледнели. Блаженный. В кабинет ворвался запыхавшийся молодой аптечник. "Государь вернулся!" выпалил он с порога. "Гневная страсть и маเหล่า та скуратов с ним дежурного требует". Толстяк вскочил, испуганно перекрестился и побелел.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 Я сказал, что дежурного опричника вызвал к себе царь, который чем-то разгневан. Почтальон испуганно перекрестился. Я думал, что он тут же уйдёт, но он нерешительно потоптался на месте и спросил, разумею ли я грамоте. Я ответил, что расписаться сумею. Почтальон поднул мне книгу, и я расписался. Тогда он вручил мне свёрнутую трубкой бумагу и объявил, что это послание князю Курбскому.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 Мало всяких этих приключений, так ещё надвигается война. Кто-то настойчиво скребётся в дверь. Мыши? Нет, они не могли скрестись так громко. Я потянул к себе тяжёлую большую ручку двери, и в комнату вбежал мой дорогой Кузя. Кот страшно запахался, был весь в пыли. Шерсть на нём взъерошилась. Он не успел прилизаться. Я никогда не видел его таким неопрятным.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 Хотела забежать, чтобы мне смазали йодом ранку. Одна проклятая шавка всё же хватила за ногу. Так представляешь, эта самая рыжуха, оказывается, и не знает, что такое ветеринарная лечебница. Даже кошки говорят здесь как-то не по-нашему. Бежать, хозяин, бежать. И как можно скорее. Мы в кузи стали обсуждать план бегства.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 В свире позакричал Кузей и даже зафыркал на меня, чего прежде никогда не случалось. Даже я понимаю, что стыдно не знать историю своей родины, стыдно путать время и события. Двоежник, ты несчастный. Шумы выстрелений не прекращались. Без конца трещал телефон. В кабинет вбежали испуганные бояре и опричники. Все они что-то кричали и трясли длинными бородами.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 В чём твоя вина, отрок? сурово спросил самый старый из них. Я сказал на уроке, что Иван Грозный воевал с Наполеоном. За это мне вкатили пару. Если я вспомню, в каком году Наполеон начал войну с Россией, и всё это исчезнет, войны не будет. Я её остановлю. Немедленно останови войну, отрок! Ещё суровее потребовал старик.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 Можно наделать ещё более страшных ошибок. И я осознался, что не могу вспомнить. Все с рёвом бросились на меня, и, конечно, стащили бы со стола и растерзали бы, если бы в кабинет не ворвались гвардейцы с ружьями наперевес. Всё заволокло дымом. Возь выстрелы и крики я услышал голос Кузи. «Зови географию! Не хочешь? Тогда хоть папе позвони!» И меня озарило. Вспомнил! Вспомнил, закричал я. Это была Отечественная война 1812 года. И сразу всё стихло. Всё вокруг побледнело, растаяло. Облако клубового дыма окутало меня и козя. А когда оно рассеялось, я увидел, что сижу под деревом в лесу, а на коленях у меня калачиком свернулась моя козя.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 Он всегда желал мне добра и был верным другом. Мяч остановился. Я огляделся. Справа от меня громоздилась гора, покрытая снегом и льдом. На вершине её, под заснеженной елью, сидели, дрожа от холода и прижавшись друг к другу, медвежонок и обезьяна. На них падал крупными хлопьями снег. Посмотрел налево. И там была гора, но здесь снег не падал.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 Ни холодно, ни жарко. Нормально. С гор слышались стоны и крики. «Я весь трясусь!» — жаловался негритёнок. «Холодные белые мухи больно жалят меня! Дайте мне солнце! Прогоните белых мух!» «Я скоро растаю, как тюлень и жир!» — плакал маленький Чокча. «Дайте хоть немного снега, хоть кусочек льда!»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 Он перепутал географические пояса. Спаси нас! Спаси! Не могу. Мне надо сперва отыскать своего кота. Потом, если у меня останется время. Спаси нас! Пискнула обезьянка. Спасибо, отдадим тебе твоего кота. А разве Козя у вас? Не веришь? Смотри, рявкнул медведь. И тут же на жаркой горе появился мой кот.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 Когда я вытащил палец, я услышал голос Кузи. Я умираю. Прощай, хозяин. Не мог я дать Кузе умереть. Я крикнул: "Дорогая география, помогите!" "Здравствуйте, Витя", сказал кто-то возле меня. Я оглянулся. Передо мной стоял мой учебник географии.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 Почему ты не отвечаешь? Кузя? Кот упорно молчал. Я потянула его за хвост. Он мяукнул и прыгнул с подоконника. Всё. Я понял, что больше не услышу от него ни одного слова. Учебник географии, наверное, стоял за дверью. Я выбежал, чтобы пригласить его в дом. Входите, дорогая география. Но за дверью никого не было.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 Ты беспокоилась обо мне, мамочка? Она удивлённо и внимательно на меня посмотрела. Это, наверное, потому, что я редко называю её мамочкой. Я всегда беспокоюсь о тебе, ответила мама. Скорые экзамены, а ты так плохо готовишься. Горит и моё. Мамочка. Мамочка моя дорогая, я больше не буду гореть твоё. Она нагнулась и поцеловала меня. Она тоже редко это делала. Наверное, потому что я Да, ладно ж, и так понятно. Мама ещё раз поцеловала меня, вздохнула и пошла на кухню. От неё остался вкусный запах жареной курицы. Уходя, она включила радио, и я услышал: В передаче принимали участие учительница школы номер 12 Зоя Филипповна Красновой и ученица этой школы Пятёркина Катя.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 Явилась Люська-карандашкина с распущенной косичкой. Я не хотел ей рассказывать о своем путешествии, но не удержался, рассказал. Конечно, она не поверила. Я очень рассердился на нее. На другой день после уроков у нас было классное собрание. Зоя Филипповна попросила неуспевающих ребят рассказать, что им мешает хорошо учиться. Каждый что-нибудь довыдумывал. А когда дошла очередь до меня, я прямо сказала, что мне никто не мешает. Вернее, мешает один человек. И этот человек — я сам. Но я буду с собой бороться. Все ребята удивились, потому что я раньше никогда не давала обещания бороться с собой. Зоя Филипповна спросила, почему и как я додумался до этого. Я молчал. А Люська закричала во весь голос.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 Иногда потихоньку смеялись, особенно когда я рассказывала о кузиных историях. Иногда волновались и хмурили брови. Иногда удивлённо переглядывались. Они слушали бы ещё и ещё. Но я уже кончил свой рассказ, они всё ещё молчали и смотрели мне в рот. Ну вот и всё. Молчите. Так я и знал, что вы мне не поверите. Ребята загалдели.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 Я верю, что ты, Витя, будешь хорошо учиться. И правда. Я теперь стал лучше учиться. Даже правильная Катя сказала, что я улучшаюсь. Женьчек это подтвердил. А вот Люська по-прежнему хватает двойки и ходит с распущенной косой. Экзамены я выдержал и в 5 класс перешёл. Правда, иногда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 Запись аудиокниги произведена студией Ardis в 2020 году. Читала Екатерина Семёнова.